Глава 20. Испоткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его. И зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Книга Иеремии 50:32 Объявляя себя римским консулом и присваивая знаки консульского отличия, Кателина понимал, сколь безумная дерзость заключена в его действиях. Это был уже не просто вызов Сенату, это был вызов многовековым римским традициям, всему римскому обществу. Это было началом войны, и мятежники отныне знали, что в случае поражения им не будет пощады. Ликторы с фасциями прошли впереди Кателины под радостный вой его сторонников, и в лагере Манлия была организована бесплатная раздача вина во славу нового римского консула. В лагере еще продолжалось громкое веселье, когда в палатку катилины вошел Манлий. «Я распорядился усилить посты», – коротко бросил он, усаживаясь на скамью. Кателина взглянул на него, недоумевая. «Что случилось?» «Ничего, за исключением того...» что боги послали к нам в лагерь римского консула и я теперь должен охранять его хмыкнул манлей снимая свой шлем клянусь воинственным марсом твоя ирония неуместна нахмурил брови кателина я должен был стать римским консулом если бы не сговор этого болтуна цицерона с патрициями конечно согласился манли только как этому отнесутся в Риме. Римляне не любят, когда их консулов объявляют не на Марсовом поле. Кателина, вспыхнув, громко выругался, и в этот момент в палатку вошел Центурион. «К нам пришли люди, человек 50, коротко доложил он. «Просят, чтобы их приняли в лагерь». «В чем дело, Тиберий?» — удивился Манлий. «А почему ты их не принял?» «Ты же знаешь приказ принимать всех прибывших!» «Это не римляне!» «Ты можешь принимать и союзников, это не важно, Быстро перебил его Манлий. «А рабы!» – докончил Центурион. В палатке воцарилось молчание. Кателина задумчиво разглядывал свои коллеги. Манли молчал. «Рабы!» – медленно сказал Кателина. «Рабы и гладиаторы!» «А что?» – оживился Манли. «Все правильно. Это знамение богов. Юпитер посылает нам свою помощь. Разве 10 лет назад Спартак не собрал в свою армию более ста тысяч гладиаторов и рабов? Мы можем собрать в два раза больше и повести их за собой на Рим». «Нет», – покачал головой Кателина. «Рабов мы не примем». Он сказал это тихо но вместе с тем, таким решительным голосом, что оба собеседника поняли. Это окончательное решение. «Ты сошел с ума!» — сделал попытку сломить его непоколебимое упорство Манли. «Легионы гладиаторов пойдут за нами, стоит только бросить клич. Не отказывайся хотя бы от них!» «И от них тоже!» — махнул рукой Кателина. «Ты забываешь, Манли!» Несколько надменно произнес римлянин. «Я — римский консул, и не могу принимать в свою армию всякий презренный сброд. Консульские легионы должны состоять из свободных людей». «Какое благородство!» — разозлился Манли. «Ты знаешь, почему я не смог взять Пренесте?» «Именно из-за этих свободных трусов. Будь в моем распоряжении несколько сотен гладиаторов, я давно бы сидел в крепости. Я все сказал. Гордо поднял голову Кателина и, обращаясь к Центуриону, добавил. Иди и объяви по всему лагерю. Римский консул Кателина не принимает в свой лагерь рабов и гладиаторов. Он римлянин, и честь Рима для него выше собственной судьбы. Центурион молча выслушал приказ, бесстрастный как настоящие римские легионеры. Кивнув головой, он вышел из палатки. Едва он скрылся, Манли закричал. «Юпитер Всеблагой лишил тебя разума! Как ты не понимаешь, что рабы и гладиаторы понадобятся нам в этой войне? Без них мы не сможем победить римское войско!» «Какое войско?» – презрительно спросил Кателина, отстегивая тогу. Кто его поведет? Болтун Цицерон или неудачник Антоний, который никогда не пойдет против меня? Помпей далеко, а в Риме нет достойного полководца. А Крас или Цезарь? – спросил Манлий. Они тоже не пойдут против меня? – немного неуверенно, – сказал Кателина и тут же быстро добавил. Но Цицерон никогда не доверит им набор легионеров с гладиаторами мы были бы сильнее в тысячу раз покачал головой манли нельзя было отказываться от них если мы победим все забудут что мы использовали их, а если проиграем нас все равно распнут так какая разница вместе с ними или отдельно для нас нет разницы согласился кателина, но для чести рима «Мы не должны превращать нашу борьбу в обычное восстание рабов. Тогда от нас отвернутся все римляне». «Ты раньше не был таким», — мрачно изрек Манлий. «Ты стал слишком рассудительным, Кателина. Это на тебя не похоже». «Я стал римским консулом, Манлий», — возразил Патриций. «И тебе действительно нужно удвоить охрану лагеря». И объяви, в чьей палатке найдут вино, тот будет предан смертной казни. Мы на войне и должны жить по законам этой войны. Распорядись увеличить территорию лагеря. Думаю, к нам скоро присоединятся сторонники из других городов. Если у меня будет хотя бы 30 тысяч человек, я пойду на Рим. И клянусь эриниями ада, я возьму этот город» сжал кулаки Кателина. Манлий покачал головой. — Это не так просто, Кателина. Рим еще очень силен. — Показное величие, — насмешливо сказал Патриций. — Мы сломим его, объявив власть народа вместо власти развратных сенаторов. Пока в палатке Кателины шел спор, у северных ворот лагеря разгорелся спор между рабами, столпившимися у ворот, и римскими легионерами не пускавшими их в лагерь лагерь заговорщиков расположенный в долинах этрурии был устроен в традиционном римском стиле со всех сторон лагерь окружали ров и возведенный земляной вал укрепленный частоколом ровные ряды палаток тянулись по всему квадрату лагеря в центре находился приторий где размещалась палатка полководца и приносились жертвы богам. Скорость, с которой римляне сооружали свои лагеря, надежность этих своеобразных фортификационных сооружений вызывали восхищение современников. Стоявшие у ворот легионеры, высокомерные и надменные, подобно многим своим согражданам, начали издеваться над пришедшими. Рабы среди которых было много гладиаторов, обнажили свои мечи, приготовившись к схватке, когда, наконец, появился Центурион. «Остановитесь!» — громко приказал он. «Римский консул Луций Сергий Кателина не желает принимать презренных рабов и гладиаторов в свой лагерь. Мы не будем преследовать вас, вы можете уйти». «Почему?» — раздались гневные голоса из толпы. «Почему Кателина не принимает нас?» «Он римлянин», — важно сказал Сантурион, «и он не может запятнать себя сговором с презренным сбродом». «Во имя великих богов!» — гневно закричал один из гладиаторов. «Я тоже римлянин, и получше тебя, Тиберий. Если бы Юпитер был ко мне благосклонен, я бы сейчас стоял на твоем месте». «Только из-за долгов я оказался в гладиаторах, и ты это хорошо знаешь». «А я», — закричал другой, — «меня обманули проклятые кредиторы, и я не сумел себя выкупить. Значит, я уже не римлянин». «Убирайтесь», — гневно сказал Тиберий, «иначе я прикажу распять вас». «Только попробуй», — снова закричал первый из гладиаторов. Скорее я проткну твое вонючее тело своим мечом, и ты отправишься на свидание с хороном. В линию! — скомандовал разъяренный Тиберий своим легионерам. Те послушно выстроились. «Вперед — Вперед! — закричал Центурион и бросился первым с обнаженным мечом настоявших гладиаторов. Гладиаторы и рабы не захотели отступать, и началась ожесточенная схватка. Услышав крики и шум, из лагеря начали выбегать вооруженные легионеры, и вскоре пришельцы были обращены в бегство, за исключением тех, кто остался корчиться на земле в лужах собственной крови. Отказ катилины принимать рабов и гладиаторов в свой лагерь стал известен в Риме буквально на следующий день. Это известие еще больше укрепило авторитет заговорщиков у люмпинов городского плепса. Ничто так не импонирует люмпину, как подтверждение его принадлежности к избранной нации. Именно поэтому национализм всегда находил свою питательную среду среди разложившихся представителей среднего класса и подонков из числа люмпинов. Среди десятков тысяч римлян, жадно требующих хлеба и зрелищ, было немало бездомных бродяг, не имеющих ничего за душой, кроме своего римского гражданства, позволяющего им существовать на подачке магистратов и триумфаторов. Римский плебс постепенно развращался незаработанным хлебом и незаслуженными богатствами. Победы Мария, Суллы, Лукула, Помпея становились не только источниками неслыханных богатств, стекавшихся в Рим но и одной из главных причин разложения целого народа, привыкающего к мысли о хлебе, незаработанном собственным потом. Страна, граждане которой уже не могут прокормить свое отечество, народ, привыкший к чужому хлебу, начинают переживать естественный процесс разложения и деградации, становясь нахлебниками в собственном государстве. Постепенно формировался целый класс таких нахлебников, не привыкших трудиться, сеять, пахать, выращивать хлеб. Такой класс потенциально нес в себе угрозу демократии, ибо был продажен по своей сущности, всегда готовый переметнуться на сторону более удачливого победителя. Более всего говорят о чести бесчестные люди. Именно поэтому... Отказ Кателины столь восторженно приветствовали разложившиеся и опустившиеся низы римского общества, предпочитавшие громкогласные рассуждения о чести и добродетели своему бесчестному и недобродетельному поведению. В один из таких дней, когда рассуждения о лагере катилины занимали умы и сердца римлян, Крас и Цезарь сидели в таверне на Авентине там, где берет начало астийская дорога, у построенного впоследствии Большого цирка. Таверна принадлежала богатому нурсийскому торговцу Амбусту Вибулиану и управлялась Пинарием, бывшим легионером Сулы, уже 20 лет назад вышедшим на покой. Сумев привести в Рим часть награбленного, Пинарий с помощью Амбуста открыл эту таверну, и она считалась одной из самых лучших в городе. Крас, не любивший посещать подобные заведения, недовольно хмурился, когда из-за соседних столов раздавались громкие крики в честь Кателины. В отличие от таверны Эвхариста, заведение Пенария было намного больше и состояло из нескольких просторных залов. Негодуя на себя в душе, крас брезгливо морщился, сидя за столом и в который раз проклинал себя за согласие зайти в этот кабак вместе с Цезарем. Все знали о непонятной любви Цезаря к злачным заведениям города. Теперь они сидели за столом в ожидании вина, стараясь не привлекать к себе внимание людей. «И все-таки я не могу понять тебя, Юлий», — сказал недовольно Крас. «Какое наслаждение ты находишь в посещении подобных мест?» Великие боги соединили в твоем лице два самых известных римских рода – Юлиев и Аврелиев, а ты приходишь сюда, чтобы пообщаться с этим сбродом. Крас, не принадлежавший по происхождению к старинным римским родам, а выдвинувшийся в первые ряды благодаря своему богатству и связям, всегда немного завидовал Цезарю, имевшему столь блестящие генеалогические корни. Справедливости ради следует отметить безусловные полководческие и государственные таланты Марка Лициния Красса, помогавшие его стремительной карьере. «Это римский народ, Красс, и его надо знать», – тихо сказал Цезарь. «Презренный сброд», – снова покачал головой Красс. «Из такого сброда состоят наши легионы, а это уже реальная сила». «Разве тебе не интересно знать, что думают твои легионеры?» — спросил, улыбаясь, Цезарь. «Нет, на войне они обязаны лишь выполнять мои приказы», — твердо сказал Крас. «И в случае отказа повиноваться я наказываю провинившегося. У меня не бывает времени выслушивать каждого из них». «А ты не считаешь, что полководец, знающий, о чем думают его солдаты, становится сильнее, а государственный политик, знающий интересы своих граждан, становится просто непобедим. Подумай над этим. Они почти ничего не решают. Сенат вот реальная сила, а эти, Крас презрительно махнул рукой. Подошедший раб быстро подал на стол кувшин, вмещавший почти конги и вина. Конги Чуть более трех литров. И десяток мясных лепешек. Здравствуй, Диатим. Раб вздрогнул, едва не выронив блюдо. Он поднял голову, и радостное оживление осветило его лицо. Он увидел верховного пантифика Рима. Приветствую тебя, любимец богов, Гай Юлий Цезарь. Откуда этот презренный знает тебя? Подозрительно спросил крас. Я часто захожу сюда. Я же говорил тебе, что люблю бывать в тавернах, общаться с простыми людьми. «Даже с рабами!» – презрительно скривил губы консуляр. «Даже с ними!» – подтвердил Цезарь. «Представь себе, Красс, даже с ними!» Едва он произнес это имя, как раб вздрогнул всем телом. «Марк Красс?» – прошептал он с выражением ужаса на лице сам марк Красс. — тебе известно мое имя сурово спросил римлянин твое имя известно всем достойный поклонился раб дяим что то вспоминая сказал цезарь твой сын по прежнему помогает на кухне да цезарь позови его сюда пусть он познакомится с Крассом. раб внезапно побледнел застыв на месте не беспокойся Мягко улыбнулся Цезарь. «Ничего не случится. Позови его». «Ты что, не слышал приказа?» – спросил Крас. «Позови своего сына. В чем дело, Цезарь? Для чего мне нужно видеть сына этого раба?» «Чтобы лучше знать не только римлян, но и наших рабов, Крас. Это очень важно – знать, о чем думают рабы». Иногда они знают больше, чем их собственные хозяева. К ним уже спешил сам хозяин таверны. Заросшая клочками рыжих волос, лошадиная физиономия пентария выражала дикий восторг. Вращая своими выпученными глазами, он грохотал на всю таверну. «Великие боги услышали мои молитвы! Они послали ко мне двух самых достойных граждан нашего города». Марка Краса и Гая Юлия Цезаря. В память об этом дне я прикажу заложить бочку лучшего вина, чтобы рассказать о нем своим внукам. По залу прошелестели слова «Крас, Цезарь». Все замерли, уставившись на гостей пинария, а тот продолжал славить богов. «Не так громко», — заметил недовольный Крас, «но ты уже достаточно накричался, и в ближайшие дни можешь...» рассчитывать на увеличение своих доходов. Вся таверна уже слышала. Кто сегодня пришел к тебе в гости? Перестань так громко славить богов. А то мы сейчас уйдем. Цезарь начал громко смеяться. Практичный крас сразу сообразил, какую выгоду извлечет хозяин таверны из их посещения. Пинарий моментально закрыл рот. В дальнем конце зала появился диотим ведущий за руку мальчика лет 10-12. Одетый в короткий темно-синий хитон, ребенок доверчиво держался за руку своего отца. «Подойдите сюда», — кивнул Цезарь. «Это твой сын, Диатим?» — спросил верховный понтифик. «Я видел его всего два раза. Скажи, как тебя зовут?» «Сжалься, великий Цезарь!» — задрожал Диатим. «Он не сделал ничего плохого». Это я, недостойный, дал ему такое имя. Его мать была фракийка. «Как тебя зовут?» Быстро спросил Цезарь у самого мальчика. «Спартак», доверчиво сказал ребенок. В зале наступила тишина. При упоминании этого имени Крас резко вздрогнул. Цезарь, напротив, откровенно улыбался. «Пинарий». Почувствовав, что его именитому гостю может не понравиться этот мальчик, с досады прикусил нижнюю губу. Диатим не смел смотреть на Краса и лишь бросал умоляющие взгляды на Цезаря. «Как?» — «Ты сказал, тебя зовут?» — медленно спросил Крас. «Спартак», — снова повторил мальчик. Даже пьяные гладиаторы, сидевшие в разных концах большого зала, смолкли, Испуганно наблюдая за римским цензором и консуляром. Крас обвел глазами зал. Тишина становилась гнетущей. А меня, негромко сказал он, но так, что услышали все: Марк лицений крас. Мальчик даже не испугался. Он сделал шаг вперед, продолжая держаться за руку отца. Ты слышал обо мне? спросил Крас. Я слышал! Что римлянин по имени Крас собрал много легионеров и хотел разбить Спартака, но ему не удалось победить Спартака. Тот разбил всех римлян и обратил их в бегство. А что было потом? спросил снова Крас. Левая бровь у него начала дергаться, и это заметили многие из сидевших рядом посетителей таверны. Заметил это и пинарий. Замолчи! крикнул он на мальчика и замахнулся на него. «Уходи немедленно!» «Постой!» — громко сказал Цезарь. «Пусть ребенок останется!» Римлянин задал вопрос ему. «Пусть!» — отвечает на него. В огромном зале было слышно только прерывистое дыхание отца ребенка. Диатим внезапно упал на колени. «Пощади его, великий крас!» — умоляюще прошептал он. «Иди сюда!» — позвал Цезарь мальчика. Тот попытался подойти, но Диатим крепко держал его за руку. Пальцы отца так сжимали его руку, что ребенок невольно вскрикнул. Испуганный Диатим на мгновение разжал пальцы, и мальчик сделал шаг к Цезарю. «Что было потом, Спартак?» – спросил Цезарь. «Ты знаешь?» «Да», – мальчик бесстрашно смотрел на Краса. «Потом, в последнем сражении, когда Спартака окружили со всех сторон, Он сражался один с римлянами и погиб как герой. Он был великим вождем всех свободных людей, — гордо сказал мальчик. И меня назвали в его честь Спартаком. Недавний шум в таверне, разбитый теперь на мелкие осколки звенящей тишины, неприятно резал слух. Все смотрели на Краса, а Крас смотрел на ребенка. «И это все?» — спросил он, криво усмехнувшись. «Пощади нас!» — снова взмолился Диатим. Красс резко встал. Все замерли, ожидая конца этого мучительного разговора. Цезарь с интересом смотрел на Краса. Тот хотел еще что-то сказать, открыл рот, но внезапно увидел взгляд Цезаря и, смешавшись, замолчал. Затем, посмотрев по сторонам, он швырнул на стол кошелек монет. «Я покупаю у тебя пенарий!» этого мальчика и его отца. Может, этот Спартак тоже будет в будущем знаменитым воином. Я отправлю его в свое поместье работать на кухне. Благоразумный Пинарий понял, что сейчас не время торговаться с Красом из-за своего раба. Он молча поклонился. Испуганные посетители зала смотрели, как из таверны медленно выходили Крас и Цезарь. Крас вышел надменный и гордый чуть быстрее обычного. Цезарь шел следом, как всегда спокойный, размеренным шагом, словно не замечая уставившихся на них десятков пар глаз. Едва они вышли из таверны, как крас тяжело вздохнул. Цезарь, понимающе усмехнулся. «Я все думаю», — неожиданно громко сказал крас. «Назовет ли кто-нибудь своего сына в мою честь?» Или это удел только побежденных рабов? Из таверны Пинария доносился громкий гул возбужденных голосов.